Из-за погнутой, секции пола возникла пошатывающаяся фигура. Это была Логан. Уронив пистолет, она обеими руками пыталась вырвать шип Джакари из своей правой груди. На ее рубашке стало расползаться небольшое пятнышко крови. Она тупо уставилась на лостинга. Охотник перезарядил трубку. И тут второй луч ударил его сбоку, прошил кожу, кости, нервы, внутренние органы. Обычно шока от столь сильных повреждений бывает достаточно, чтобы убить на месте. Лосинг, однако, не был обычным человеком. Он упал на колени и медленно завалился налево. Он был все еще жив, и обеими руками схватился за правый бок. Снафлер со стуком упал на влажный металлический пол. Логан удалось сделать пару заплетающихся шагов вперед, и она попыталась что-то сказать скорчившемуся на полу телу. Губы и язык ее двигались, но звуков не получалось. Потом глаза ее затуманились под действием мощного нервного яда, и она упала, как подкошенное дерево. Женщина лежала совершенно неподвижно, будто сломанная кукла. Одна рука была неестественно изогнута. Из неосвещенного тоннеля неподалеку осторожно вышли две фигуры. Кахома подошел к неподвижному телу Логан и встал рядом с ней на колени. Хансен же, едва взглянув на нее, направился к Лостингу. За ним, не нащупав пульса, зло выругался пилот-разведчик. «Добрался он такие до тебя, бедная Тимми!» Начальник станции приближался к Лостингу, не сводя с него пистолета. В темноте, наполненного смертью коридора, громко разносилось дыхание охотника. Хансен лишился значительной части своей одежды и всех бюрократических замашек. Он тяжело дышал. «Прежде, чем я убью тебя, Лостинг, скажи, зачем?» Борн был прав, тяжело выдавил охотник. С поврежденного бока полное онемение начинало распространяться по всему его телу, заволакивая сознание. «Он же говорил тебе, вы берете, не давая». Берете без спроса, берете чужое и не возвращаете. Вы не эмфолите наш мир. Это не ваш мир, Лостинг, устало сказал Хансен. Кахома внезапно задумался над чем-то. По крайней мере, так показалось, потому что он начал бормотать о симпатической эволюции и насильственной эволюции. «Просто ты не хочешь этого признать. Очень плохо!» Хансен обернулся и окликнул. «Марта, Афилоу, проверьте это животное!» Из бокового прохода появились мужчина и женщина. У него был мачете, у нее пистолет. Чтобы лишний раз не рисковать, женщина выпустила еще один заряд в голову Фуркота. Но Джеливан и так был мертв. Мертвее не бывает. «Да будь оно все трижды проклято!» Вдруг взревел Хансен. В нем, наконец, лились воедино гнев и отчаяние. «Бессмысленно! Ведь все это бессмысленно!» И он же сам обвел все вокруг, после чего снова обратился к Лостингу. И голос его был полон горя от сознания понесенных потерь. «Неужели ты не видишь? Вы нас не остановили! У меня осталось четверо!» Он глянул на неподвижное тело Логан. «Нет, трое». Каждое слово давалось лосингу ценой острой адской боли, пронзавшей все тело. И с каждым новым словом он поражался тому, что ему все-таки удавалось его произнести. Вы все мертвы. Все ваши небесные лодки разрушены. Большой челнок тоже. И оружие ваше умерло. И ваши стены. И сети. Грозоход. Их всех убил. А теперь лес доберется до вас. На лице Хансена проступила жалость. Вы предприняли хорошую попытку, и она вам почти удалась. Но у нас полно еды, а вода здесь льется с неба целую ночь. Я знаю, как быстро растет эта крона, и может случиться, что она полностью закроет станцию, прежде чем прилетит спасательный корабль. Ты совершенно прав. Наш челнок не может летать, но все его внутренние системы проверены, ей не функционируют, включая средства связи. Эти пузыри с призмами вряд ли еще вернутся, и навряд ли на нас нападет кто-нибудь еще, способный разрушить корпус корабля. Да, этот лес может похоронить нас под водопадом зелени, но наши сигналы бедствия все равно будут приниматься. Некоторым людям вы доставили массу неприятностей и хлопот, Они, конечно, не порадуются, но они заново отстроят эту станцию, заново отстроят все и начнут все сначала. И все ради эликсира бессмертия. Ты даже представить себе не можешь, на что пойдут люди, чтобы добыть его. И мы не повторим прежних ошибок, но в другом полушарии этой планеты, подальше от вашего племени. И у новой станции будут воздушные патрули, оружия будет в три раза больше. И к тому же работающая автономно-энергетическая система. Пространство мы расчистим в четыре раза шире и в два раза глубже. Нет, прошлых ошибок мы не повторим. Ты храбрый человек, Лостинг, но ты проиграл. Какая жалость, и почему нам было не подружиться? Осквернили, прошептал Лостинг. Хансен склонился пониже, по-прежнему не сводя с охотника дула пистолета. Что ты сказал? Я не расслышал. Дай вам волю, вы бы все украли, прохрипел охотник, даже человеческую душу, даже запах цветка. Хансен медленно и грустно покачал головой. Не понимаю я тебя, лостинг, и вообще не знаю. Смогли бы мы друг друга понять. Так он и качал головой, когда Джакари, выпущенный из нафлера Борна, вонзилась ему в шею. Кончилось все мгновенно. Рума Хум завалил парочку, склонившуюся над трупом Джеливана, а топор Борна остановил Кахому, прежде чем великан успел поднять пистолет. Поверженных великанов охотники скромсал, пожалуй, даже мельче, чем это было необходимо. Кровь, вытекавшая из их искромсанных тел, иссякла раньше, нежели его ярость. Измученный и опустошенный, он подошел и склонился над трупом того, кто был для него самым ненавистным человеком в мире. Румахм стоял рядом с джеливаном и обнюхивал его, но никакой надежды для павшего фуркота не было. Они были очень хорошо сложены, но все равно были уязвимы. Луч, выпущенный рукой Логан, прошел сквозь мозг. Тонкая темно-зеленая струйка сочилась из небольшой ранки на лбу, и пачкала светло-зеленый мех. Лицо поверженного охотника было искажено болью, вовсе не физической. «Не везет Лостингу, не везет. Ты всегда выигрываешь, Борн, всегда. Борн впереди. Лостинга на слово, на поступок. Несправедливо. Так много смерти. Зачем?» «Ты знаешь, зачем?» — неуклюже пробормотал Борн. «Ведь это болезнь. Новый паразит пришел в мир, напал на нас, чтобы вырезать его. Он убил бы дом, а ты спас дом, охотник!» Голос его надломился. «Я люблю тебя, брат!» Борн опустился рядом и предался печальным образом, в то время как роум уселся на задние лапы и горевал вместе с плачущим небом. Так они и просидели, пока не пришел новый день, и вместе с ним свет.